Глава 32. Вернувшись домой, я снова села писать письма подругам. Мне требовалось одобрить у них товары перед продажей и убедиться, что жители летучего города не переборщили с мощностью накопителей. Честно сказать, я даже не успела дописать первое письмо Ракире, как Берегиня сообщила мне о том, что подруга уже прибыла. «Ты сказала, есть новые товары?» с интересом уточнила она, входя в магазин. Разумеется, в письме я не стала расписывать, откуда взялись товары и что они собой представляют. Мне хотелось воочию увидеть реакцию подруг. Поэтому она сейчас, надо думать, умирала от любопытства. Да, и еще какие. Но подробности будут чуть позже, когда прибудет Гюза. Ведьмочка себя ждать не заставила. Откуда-то сверху перед входом свалился пёстрый мяч. подпрыгнул и в следующий миг обернулся нашей рыжеволосой красоткой. «Может, нам тут поселиться?» — жизнерадостно спросила она, входя в магазин. «Стоит только уйти, как у тебя тут начинает происходить самое интересное». «Ты удивишься, но до переезда в Мисбург моя жизнь вовсе не была настолько насыщенной», — хмыкнула я. «Ну что, готова оценить партию новых товаров?» Мне нужно, чтобы вы посмотрели на них экспертным взглядом и сказали, годятся ли они вообще для продажи». Я усадила их на диван, сбегала за шкатулкой, торжественно поставила ее на стол перед ними и откинула крышку. Девчонки застыли во все глаза, глядя на искрящиеся и рассыпающие вокруг золотистые зайчики украшения. «Ух ты!» Наконец, спустя добрых пару минут шокированного молчания, выдохнула Ракира. Похоже, мне в очередной раз удалось пробить невозмутимость вампирши. «Это невероятно!» Ведьма только кивнула, не находя в себе пока сил как-то прокомментировать увиденное. Я еще выждала некоторое время, чтобы дать им прийти в себя. «Ну, что скажете?» «Где ты это достала?» Охрипшим от волнения голосом спросила Гюза. «Сначала скажите, можно ли этим торговать?» Они переглянулись. Слово взяла Ракира. «Торговать, безусловно, можно», — как-то чуть неохотно сказала она и тут же пояснила, правильно истолковав мой вопросительный взгляд. «Просто, понимаешь, эти вещицы настолько шикарны, что хочется немедленно присвоить их и никому не отдавать. «Точно?» — нервно хихикнула Гюза. «Помимо того, что это мощные накопители, это еще и фантастически красивые украшения с невероятно гармоничным магическим плетением, очень сложенным и изящным. Кроме того, у каждого из них есть дополнительные свойства». «Какие?» — заинтересовалась я. Все не назову, но из тех, что точно можно различить... Хм, вот у этих улучшение настроения. Тут ускорение заживления ран и восстановление магического резерва. Ракира, ты различила, что там есть еще? Способность сохранять самоконтроль, скидывать оковы чужих заклинаний, затуманивающих разум. Пробормотала Ракира, сматриваясь во что-то, мне пока невидимое. У всех стабилизация нестабильной магии. Это гармоничное плетение ее выправляет. Ого! Я тоже вгляделась в украшения, стараясь смотреть на них не человеческим взглядом, а магическим. Пока еще у меня не всегда получалось переключаться, так как все время хотелось вернуться к привычному восприятию. Хотя вот, допустим, энергетических жителей я теперь видела постоянно. Но они сами по себе были каким-то... непостижимым чудом. Для магического взгляда накопители выглядели чуть по-другому. Они будто состояли из пучка, переплетенных между собой в замысловатый узор лучиков. Причем узор был настолько выверенный, гармоничный и прекрасный, что от одного взгляда на него внутри расходилось щекочущее эхо какого-то особого блаженства, пробирающего до приятных мурашек. «Так где ты достала это богатство?» Вампирша с трудом оторвала взгляд от шкатулки и посмотрела на меня. Это сделали по моей просьбе энергетические жители из летучего города. Из солнечных лучей, представляете? Они умеют переводить энергию в материю и обратно, как оказалось. В свой мир я сейчас выйти по некоторым причинам не могу, поэтому поставлять новый товар пока неоткуда. Вот мне и пришло в голову, что можно попробовать торговать этим. Как думаете, это вообще разумная мысль? Я боялась, что накопители будут чрезмерно мощными, а в этом случае кто-нибудь из покупателей может вообразить себя всесильным и начать устраивать беспорядки. Или нарушать законы, или пробиваться к власти. «Нет-нет, за это можешь не бояться», — рассеянно заверила Ракира. «Накопители действительно отличные». но их ценность не столько в мощности и побочных полезных свойствах, сколько в ровной качественной подаче энергии. При этом они или вечные, или будут служить очень долго. Пока точно сказать сложно, надо проверять. Однако и мощности у них хватает, конечно. Из тех товаров, которые ты продавала, несколько было на их уровне, остальные слабее. То есть продавать их можно, но цену лучше назначить внушительную. даже очень внушительную, иначе может начаться драка за очередь. Все захотят заполучить подобную редкость. Я подумаю, какую стоимость лучше сделать. Только в себя немного приду. Вот здорово! Обрадовалась я. Получается, можно вернуться к торговле. Отличная новость! Кстати, наша договоренность в силе. Выбирайте себе украшения. Буду рада преподнести их в подарок. Единственное, Возникает вопрос с Шантаром. Мне же нужно его тоже оповестить о начале торговли и продемонстрировать ему товар. Помнится, вы хотели обсудить этот вопрос в Совете. «Мы обсудили», — подтвердила Ракира. Сразу же после отсмотра предыдущей партии товара. Правда, обсуждение так и не привело к окончательному решению. Шантар был на взводе, и настаивал, чтобы первый осмотр проводился исключительно в его присутствии и до того, как товар увидит горожане. То есть, как ты поняла, в самом магазине. А если ты воспротивишься впускать его в магазин, то тогда тебе самой придется идти к нему в замок. Ни за что! Слушай дальше. После того, как он весьма эмоционально нам это изложил, мы с Гюзой выдвинули здравый аргумент. что принудить тебя торговать он не может, и если ты попросту откажешься это делать, закроешь магазин и объяснишь горожанам, кто именно во всем виноват, то Шантару придется несладко. Его же клан его и сместит с поста или даже устроит показательную порку, чтобы всех успокоить. А он что? Ему очень не хотелось соглашаться, но пришлось. Он успокоился и начал, наконец, рассуждать более-менее разумно. Но тут в зал совета ворвалась разъярённая Вальтиша и звопила, что ее забыли позвать на очередное собрание, а это оскорбление для всего клана оборотней. Шантар начал оправдываться, что ни о каком собрании совета речь не идет, Просто у нас троих возникла спорная ситуация, и мы в дружеской обстановке ищем решение. Ведьма с вампиршей переглянулись и расхихикались. Поймав мой недоуменный взгляд, Гюза пояснила. Просто именно в этот момент до Шантара дошло, что если он будет настаивать на том, чтобы отсмотр товара происходил в присутствии совета, то и Вальтиша там непременно быть должна. А ему очень не хочется, чтобы она урвала себе какой-нибудь ценный накопитель. Даже то, что творится сейчас, его устраивает больше. — поскольку сейчас он получает доступ к товару после нас, а мы ему не конкуренты, так как к власти не стремимся». «И чем же дело кончилось?» — заинтересовалась я. Он исключительно вежливо попросил нас уйти и сказал, что еще подумает, как все наилучшим образом организовать. Жаждущую подробности Вальтишу он пригласил в свой кабинет для личной беседы под предлогом, что сам ей все объяснит. Надо думать, он просто навешал ей лапши на уши. То есть вопрос так и не решился? Да. Наверное, мы должны были обсудить его сегодня, но совет, как ты знаешь, не состоялся. Они снова расхохотались. В этот раз я присоединилась к веселью, так как отлично знала причину, почему Шантар избегал показываться на глаза. И все-таки. Его следует оповестить о поставке нового товара», — отсмеявшись, заметила вампирша. «Беру это на себя». «Только напиши так, чтобы он даже близко не понял, что товар в этот раз совсем другой», — подсказала Гюза. «Понятное дело. Могла даже и не говорить», — совсем нехарактерным для себя образом фыркнула вампирша. «Погодите. Я бы лично на месте Шантара...» прислала вместо себя какого-нибудь другого демона. Вмешалась я. Отца или дядю, например. «Вот уж кого он до тебя не допустит, так это других шишек из верхушки клана», — хихикнула ведьмочка. «И до накопителей тоже. Они там друг другу не настолько доверяют. В любом случае ты можешь смело посылать их в лес», так как они не имеют никакого права давать какие-то разрешения, пока лично Шантар не утвердил их с согласия всего совета. Так что он или сам явится, или, если повезет, найдет какую-нибудь отговорку, чтобы не приходить. Сейчас узнаем. Ракира быстро накатала демона письмо о том, что появилась небольшая партия накопителей, и ему надлежит немедленно явиться в магазин для проведения контрольного осмотра. Она так подобрала слова, что мы с Гюзой восхищенно переглянулись. Во-первых, она подчеркнула, что партия именно небольшая. Исходя из прошлого опыта, когда толпа покупателей очень остро отреагировала на то, что глава совета присваивает себе и без того дефицитный товар, ему, надо думать, тут же представится, какой шум поднимется, когда он захочет при всех забрать себе часть накопителей. Во-вторых, она выбрала такой посыл в письме, будто немедленно требует от Шантара оставить все дела и явиться. Учитывая болезненное самолюбие главы совета, ему наверняка захочется утереть ей нос и показать, что приказывать она может кому-то другому, а он сам решает, где и когда появиться. В общем, после такого мы совершенно не удивились, когда он прислал ответ, что занят крайне важным делом и в качестве исключения сегодня доверит проверку Им двоим. При этом ответ был крайне высокомерный и тоже выглядел так, будто он отдает им распоряжение его заменить. Нас это изрядно повеселило. Вот так это делается, гордо заявила Ракира, и тут же понизило тон. Хотя, если бы не искажающая магия, из-за которой он прячет лицо, вряд ли нам удалось бы так просто от него избавиться. А вот интересно, он разве не может какую-то маску надеть или иллюзию накинуть? От нас ему так просто не спрятаться, разве что от рядовых граждан Мистбурга. А мы с Гижой, как сильнейшие представители своих кланов, увидим все и сквозь иллюзию. Ты хоть представляешь, какой позор для магика уровня Шантара продемонстрировать, что он недостаточно силен, чтобы справиться с чьими-то дурацкими чарами? Главу совета сглазили, да он потом не отмоется. Поэтому скрывать свое состояние он будет очень тщательно, уж поверь. Кроме того, возможно, магия твоей чашки вносит искажение и в маскировку. Хихикнув, дополнила Гюза. Перемыв косточки шантару, девочки выбрали себе по кулону. С каким же восторгом они надели их на себя. Шикарно! протянула ведьмочка. «Ощущается, будто что-то свое, а не чужеродное. Так комфортно!» Ракира только кивнула, любовно поглаживая кулон в виде золотистой паутинки у себя на шее. «Надо же! А я даже не заметила, что там такой есть!» «Я пообещала, что завтра утром будут еще серебристые украшения, так что коллекция моих подруг...» будет стабильно пополняться. Надо ли говорить, как обрадовало их это известие. Задерживаться надолго видимо, с вампиршей не стали. все таки у них было много обязанностей, которые следовало время от времени выполнять. Но они пообещали, что непременно заглянут в ближайшее время на очередной девишник. Ведьмочка убежала сразу, а Ракира еще ненадолго задержалась, чтобы помочь мне рассчитать стоимость кулонов, за что я была ей очень благодарна. После ее ухода я красиво разложила кулоны на витрине и назвала Берегине цену, чтобы она разместила ее на табличке. «Ну что, теперь можно открывать магазин?» — провозгласила я. Дымка, делающая витрину непрозрачной, тут же исчезла. Стоящая неподалеку группка магиков тут же кинулась к витрине. Все якобы просто прогуливающиеся туда-сюда возле магазина мисс Бурцы тоже. Однако же в этот раз их поведение отличалось от обычного. Вместо того чтобы занимать очередь, все подбегающие к витрине магики стихими вздохами замирали, рассматривая товар. Кулоны буквально заворожили их так же, как они заворожили до этого моих подруг. Кроме того, цена в этот раз кусалась и ощутимо. Однако никому и в голову не пришло сказать, что представленный товар того не стоит. Чтобы прийти в себя, покупателям понадобилось много времени. Наконец толпа зашевелилась. Кто-то со вздохом отошел в сторону, не отрывая зачарованного взгляда от украшений. Кто-то начал пересчитывать монеты, и только три счастливчика выстроились в очередь. Приобретя украшения, они с невероятной гордостью их тут же надели и начали с восхищением делиться впечатлениями. Остальные жадно их слушали, благоговейно разглядывали покупки, комментировали невероятное плетение магии и страшно завидовали. Все, у кого был шанс собрать нужную сумму, убежали собирать, так как я пообещала, что уже утром будет поставка новых украшений. Некоторые с робкой надежды уточняли, будет ли что-то столь же красивое, но попроще и подешевле. Я сказала, что не уверена, но сделаю все, что смогу. В общем-то, в этот раз торговля растянулась аж на полчаса. Всего полчаса. За это время подтянулись статусные покупатели и те, кто сумел-таки собрать нужную сумму. Я-то надеялась поторговать подольше. Самое забавное, что стоило только продать последний кулон, как набежало еще несколько богатеев, которые страстно возжелали приобрести себе редкое украшение-накопитель. Они жутко расстроились, что не успели, и принялись пытать меня вопросами, когда возобновится торговля. Закрыв магазин, я призадумалась, как продлить торговлю. В том смысле, что вот сейчас я планировала отвлечься, думала, что буду занята хотя бы пару-тройку часов, как минимум, а в итоге даже за заоблачную цену у меня размели весь товар. Что-то Василий Петрович о таком не рассказывал. Хотя, наверное, когда уже все жители, у которых позволяют средства, обзаведутся накопителями, ажиотаж чуть спадет, Или же мне снова надо повышать цены. Вот только не хочется. А то простые граждане позволить себе товар не смогут, и среди клиентов останутся только верхушки кланов. Итак, чем же себя занять, чтобы скоротать время до встречи с Василием Петровичем? Честно сказать, мне очень хотелось заглянуть к живым цветам и попробовать через сон снова наладить связь с мамой. Но я решила, что сделаю это позже, когда уже стемнеет. Просто они ведь говорили, что связаться можно только с тем, кто тоже спит. Возможно, в прошлый раз мне повезло, и мама решила подремать днем. Она изредка так делала. Но нет никакой гарантии, что повезет снова. Лучше уж действовать наверняка. К тому же я как-то подсознательно боялась проспать встречу с Василием Петровичем, хоть цветы в прошлый раз меня и разбудили в назначенное время. Нет уж, не хочу рисковать. Мало ли, что может пойти не так. Оставшееся время до вечера я провела за приготовлением ужина, болтовнюсь с сербером и купанием. Еще заглянула к энергетическим жителям и рассказала им несколько сказок. Вообще я знала их довольно много — так как с детства обожала читать сказки, мифы и легенды народов мира, но никогда не думала, что мне может пригодиться это таким образом. Иргелий так и не показывался. Я старалась о нем не думать, но все равно то и дело возвращалась мыслями к недавнему признанию. Представляю, что он чувствовал в эти моменты, гад. Наконец подошло назначенное время, когда Василий Петрович должен был явиться в магазин со стороны моего мира. Признаться, в этот раз у меня почему-то не было сомнений, что он непременно придет, и все вчерашние волнения окажутся пустыми.